Глава 12. Один против восьмерых. На следующий день Алекс проснулся бодрым. Настроение было решительным. После небольшой разминки и перекуса он спустился на нижний валун, стараясь не производить громких звуков. И «Еще вчера решил, что не должен сильно шуметь, а то, не дай бог, вместо ползунов появился кто-нибудь посерьезнее». За ночь никаких новых идей не появилось, поэтому тренировка продолжилась по предыдущей схеме. Алекс чувствовал себя марафонцем. Будь у него выбор, он тренировался бы 2-3 часа в день, а остальное время отводил охоте. При таком режиме развитие идет оптимальным образом, но охотиться пока просто нечем. «Возможно, проблема в небольшом запасе энергии». Думал он, пытаясь вспомнить, сколько энергии требует стандартный фаербол, и если память его не подводит, то примерно 100 единиц на один выстрел, а это больше его запаса. Вот поэтому ему не светит подобный навык на нулевом уровне. Алекс верил в свой талант, как и в то, что потенциально он может сформировать нужную атакующую способность. Не хуже какого-то там фаербола, просто ему не хватит энергии для первичной активации, вот и все. Но как, скажите на милость, получить навык, который должен быть одновременно мощным, дистанционным и при этом иметь небольшие затраты, да еще без всяческой поддержки и в окружении монстров? Поскольку новые идеи не спешили порадовать его, он продолжил тренировку, но в этот день ему не повезло. Не добился Алекс результата и на шестой день, и на седьмой, и даже на десятый. Внутреннее напряжение росло. Но он упрямо шел вперед, понимая, что маршрут менять нельзя, так же, как какой-нибудь одинокий путник, бредя по пустыне, знает, что надо продолжать двигаться в одном направлении. Алекс также знал, что в такие моменты важно сохранять усилия, потому что растущее напряжение — признак того, что он подходит к границе возможного, и вот-вот переступит ее. Наступил одиннадцатый день. Воды осталось на двое суток, хотя он ее экономил как мог. Еще немного, и начнется водное голодание, тогда концентрация неизбежно снизится, и шансы сформировать навык сильно уменьшатся. Он твердо решил, что если к тому времени не добьется результатов, то спустится и побежит на шум воды. Если повезет, то и вернуться сумеет. Осознавая, что его приперли к стенке, охотник достал последнюю порцию порошка. «Будь что будет». Он так долго пытался убить монстра барьером, что это движение стало для него таким же естественным, как дыхание. Дальнейшая тренировка ничего не даст. Возможно, ему просто не хватает небольшой помощи. Пыльцы осталось настолько мало, что высыпавшись, она затерялась на фоне серого камня. Алекс немного покачался вперед-назад, чтобы найти точку равновесия, расправил плечи, расслабил тело и сосредоточил все внимание на пещерном гаде. Достигнув максимальной концентрации, он в очередной раз мысленно врезал по нему. На серый, как камень кожи, ползуна появился разрез. Получилось! И в этот раз тварь не осталась равнодушной. Правда, она не заорала, но начала кататься по каменному полу. «Да, получай!» — воскликнул Алекс, но тут же оборвал себя, и уже тише он добавил статус. «Сигнатуры. Редкие». Ножницы пространства 1%. Ножницы. Название удачное, сразу понятно, что умение делает, хотя придира буквоед будет недоволен, ведь у его способности одно лезвие, а не два. Алекс это почувствовал, как только применил навык, но дело не в названии, а в результате. Интерфейс показал, что резерв потратился полностью. Энергия 0 из 35 единиц. Умение оказалось прожорливым, но косвенно свидетельствовало о силе навыка. Лицо охотника озарила хищная улыбка. Настало время тестов, тем более, что добровольные помощники под рукой. «Ну, теперь отольются кошки мышкины слезы». Несмотря на выдержку и привычку во всех ситуациях оставаться спокойным, Алекс не был роботом. Он человек, и успех после долгой череды неудач вызвал ликование и эйфорию. Даже надоевшая до чертиков пещера и еще этот постоянный зеленый полумрак уже не так раздражали. Напряжение последних дней сменилось азартом. Пока не ясно, удастся ли избавиться от гусениц, но теперь хотя бы есть чем попробовать это сделать. А когда у человека имеется и план, и средства для его осуществления, то он уже совсем другой человек, орел, а не какой-то там пропащий старатель. Жажда деятельности захватила его, и охотник приступил к мести. На теле ползуна появился еще один порез. Сами ножницы звуков не производили, но при ударе раздавался глухой звук, как будто вгоняешь нож в мешок с песком. При этом из раны не текла кровь, усиливая аналогию с песочным монстром. Подраненный ползун ринулся в глубину пещеры но прополз всего несколько метров, зато остальные твари не обратили никакого внимания на товарища. Ползун еще немного отполз. Алекс обрадовался и попытался снова ударить, но тут выяснилось, что радиус ножниц всего 10 метров. Следующие 8 часов заняла тренировка. Ножницы били в камень, пока не добрались до 30%, после чего развитие остановилось. Как и в случае с барьером, требовалась драка с реальным врагом. На камне, кстати, остались многочисленные царапины. Других изменений не было, но ножницы стали вызываться инстинктивно, просто мысленным усилием. Хотя день почти завершился, он решил не останавливаться и занялся оставшимися врагами. Удары падали с периодичностью в пять минут. Охотник старался попасть в одно и то же место. Но обычно после трех атак ползуны убегали, и он так никого и не убил. Впрочем, Алекс не верил, что способность слабая, скорее монстры слишком сильные. Их и копье почти не брало. Мало того, что у них кожа крепкая, так и плоть плохо поддавалась рассекающим ударам. К счастью, повышенной регенерации, судя по ранам, монстры не владели. Он попытался подманить их, свесил ноги со скалы, но твари не отреагировали когда Алекс поставил барьер, спрыгнул и тут же вскарабкался назад. Затея сработала, и тупые твари клюнули на приманку. Ну что же, сами виноваты. Однако через два удара вся ватага развернулась и дала стрикача. Глядя на столь позорное бегство, Алекс поменял мнение об умственных способностях соперников. Оказалось, что ползуны не такие уж и тупые, хотя почему тогда они совсем не уползут? Видимо, какие-то инстинкты не позволяют им оставить добычу, даже если так кусается. Или они еще умнее и догадались, что жертва рано или поздно спустится. Стало быть, пора их снова порадовать. Он спрыгнул и выпрямился, однако монстры, вопреки ожиданиям, насторожно держались неподалеку. Действительно, не совсем тупицы. Но стоило ему шагнуть навстречу, как те осторожно двинулись вперед. Не дожидаясь трогательной встречи, Алекс взлетел на скалу. Увы, ползуны остались на своем месте. Тогда он поставил барьер, спустился и пошел вперед. А когда гусеницы сдвинулись с места, попятился назад, пока не уперся спиной в скалу. Монстры медленно приближались. Неожиданно один из противников рванул к человеку. Только когда Алекс развернулся и вскарабкался наверх, как оказалось, приблизилась всего одна тварь. Можно было бы вмазать по ней ножницами, но не для того он так рисковал. Пора приступать ко второй части операции. Обновив барьер, он сел на краю и стал медленно опускать ногу, не отрывая взгляда от морды монстра. Ползун явно возбудился и даже изогнулся всем телом, показывая свое нетерпение. Охотник почувствовал себя как фокусник, засовывающий голову в пасть льва. Момент атаки он не зафиксировал, жало вылетело слишком быстро, но барьер выдержал. А спустя мгновение сработали ножницы, и с тихим чавкающим звуком язык упал на каменный пол. Монстра проняло, да еще как! Не обращая внимания на человека, он принялся извиваться и кататься по полу. Остальных тварей зрелище испугало, и они отползли подальше. Подранок унялся только через пять минут, но, к сожалению, не помер. Однако Алекс чуть ли не пустился в пляс от восторга. Он готов был уже спрыгнуть вниз и забить тварь копьем. Да что там копьем? Сейчас он бы просто придушил гада голыми руками, если бы мог. Эти восемь родов стояли между ним и всем, что ему дорого. Успокоившись, Алекс был вынужден признать, что в какой-то мере ему повезло. Рискнув всем, он открыл несколько индивидуальных умений, а это дорогого стоит. К тому же, хотя его заточение еще не закончилось, его конец не за горами. Осталось лишь разобраться с остальными монстрами. Для начала он еще раз прошелся ножницами по всем тварям, до которых мог дотянуться. Те отползли подальше. Подранок сбежал еще раньше, но он как-то странно подрагивал и лежал, не сворачиваясь. Видимо, потеря жала тяжело повлияла на его моральный дух, если таковой вообще имелся у пещерных существ. «Нет бы достойно принять смерть, как гордый представитель подземного царства. Сбежал, как последний трус». «Ну ладно, все равно ведь никуда не денешься», — пообещал жертве ухмыляющийся охотник. По его внутренним часам наступил вечер, но отдыхать не хотелось. После стольких усилий в крови бурлил адреналин. Тогда Алекс спустился и нагло направился к монстрам. Про барьер он, правда, не забыл. Твари, почувствовав его решительный настрой, медленно поползли прочь. Он помчался за ними. Даже на нулевом уровне его скорость была выше, поэтому монстры не сумели сбежать. Но вся стая, за исключением подранка, единым строем двинулась к тупику, куда Алекса забросила при переброске на другую сторону. Его это вполне устраивало. Не дожидаясь восполнения резерва, он накинулся на раненого ползуна со всей силой. Бил копьем в одну точку. Монстру нечем было отвечать, и он почти не сопротивлялся, лишь беспорядочно двигался по кругу, пока человек долбил его. Наконец, на десятом ударе ползун затих. Неторопливо собрав пыльцу, охотник направился к остальной группе. Но с ними нужно было соблюдать осторожность. Словно услышав его мысли, вся группа синхронно развернулась и бросилась вперед. Алекс тут же побежал к убежищу, но карабкаться не пришлось, монстры остановились. «Что, струсили?» — выкрикнул он в запале, забыв про обещание не шуметь. В течение следующего получаса Алекс бегал вокруг стаи, стремясь их разделить, но ничего не выходило. Ползуны держались кучкой. Тогда он выбрал одну из гусениц и начал долбить ножницами только ее. Через полчаса тварь сдохла. К тому времени стая оставила попытки достать человека и обреченно перемещалась с места на место. Избиение превратилось в рутину и заняло несколько часов. Алекс даже прервался на перекус, но спать не планировал. Он решил добить стаю во что бы то ни стало. Вдруг они уползут, пока он спит. Так он их и гонял по тупичку, не давая вырваться, пока, наконец, последний ползун не помер. В этот раз охотник был измотан не только морально, но и физически. Собрав пыльцу с последней твари, он побрел спать, даже не заглянув в интерфейс. Всё завтра.